Часть 33. Этих подробностей Аманда не обсуждала и, честно признаться, не думала, что действительно дойдет до того, что ее будут дарить. Все-таки она демон, у нее хвост, да и рога начали проклевываться. Э, -э, -э" протянула она, когда в конце улицы показался каплевидный дом таких размеров, что она не сразу поняла. Видела она его все это время, просто считала его облаком в дымке дымка присутствовала, но она закрывала не облако, а крышу гигантского дворца из желтого камня с мириадами окошек и балконов. «Впечатлилась?» — понимающий спросил Шамаркан. «Это дворец Рассешара. Ему пятьсот лет. И его захватил Шаран -Кассаж. Как раз туда мы и идем». Несколько секунд Аманда впечатленно пялилась на сооружение. Не впечатлиться нельзя, даже если вспомнить, что это творение принадлежит серпентам. С другой стороны, она недавно узнала, что не все змеи люди «Шамаркан!» — обратилась на Кнагу, впервые назвав его по имени. «Уверен, что меня стоит дарить. Все же я... сам знаешь кто!» — тот ответил. «По тебе незаметно. А внешность у тебя такая, что любое слю не пустит. Плюс твоя магия. Так что у нас есть все шансы». Аманде ничего не оставалось, кроме как согласиться. «Как иначе она попадет в этот дворец?» И вообще без компании Серпента ее дорога получилась бы куда более долгой. Дворцовая стража, когда узнала, что она подарок для хана, пустила их без вопросов. Правда, разбойников пришлось оставить за дверью, и судя по их эмоциям, те оказались рады. Стража выдала каждому по машне с серебром. За подарки хану награждают, пояснил Шамаркан когда их вдвоем повели по коридорам, которые, не иначе как норами, Аманда назвать бы не смогла. «Почему нас даже не стали проверять?» — удивилась она. «Городская стража была менее сговорчивой?» — Нак пояснил. «Сюда часто приводят девушек, это привычное дело». «Весело тут у вас», — иронично заметила Аманда. Две ногини, которые вели их по тоннелям, смиренно молчали, уткнув лица в пол, и разговоров Шамаркана и Аманды не слышали. Пока шли, Аманда... Быстро прикидывала, как поступать дальше, ведь все происходит довольно быстро. Совсем недавно она была счастливой избранницей огненного мага, а теперь она уже демоница Суккуб, которую тайно ведут в подарок змеиному хану. Но хан — это еще не все. Ей еще предстоит уничтожить рудники магических накопителей и вызволить Кегана. «Как он там? Что с ним? Жив ли?» Эти вопросы не давали Аманде покоя и терзали каждую свободную минуту, которую удавалось урвать в этом диком путешествии. «Кеган должен быть жив. Он сильный, он должен справиться. А она его найдет. Она вытащит его из этого змеиного логова». Остановились они возле круглой двери из толстой древесины. Одна из служанок Нагинь проговорила, все так же не поднимая головы. «Прошу простить меня, о благородный мир Востока, но в эту комнату Нагам нельзя». Это особое покое для подготовки подарков великому хану. Шамаркан кивнул. «Понимаю, вы хорошо выполняете свою работу. Великий хан вас наградит», — сказал он и, шагнув к команде, произнес так, чтобы услышала только она. «Вот, возьми, это поможет в борьбе с ханом». Аманда почувствовала, как ей незаметно в карман платья упало что-то увесистое и холодное. «Судя по всему, клинок», — она ответила Шамаркану так же тихо не думаю, что он мне понадобится. «В нашей ситуации лучше иметь запасной вариант, чем не иметь», шепнул Шамаркан ей на ухо, и Аманда ощутила его приятный сладковатый запах. «Надо же, даже в такой сложный момент наг реагирует на ее магию, и в нем просыпается желание. Что ж, это хороший знак, значит, другие наги будут также доступны ей». Серпент продолжил. «Как только ты расправишься с ханом...» Подай мне знак в окно его апартаментов. Я буду наготове». Аманда кивнула, после чего Ногиния отворили дверь и увели ее в женские покои. Такого в змеиных норах Аманда увидеть не ожидала. Ей казалось, что в таких земляных катакомбах комнаты могут выглядеть примерно аналогично, но к ее изумлению здесь настоящие покои с полом, потолком и стенами из желтого камня. Всюду песочные колонны с лепниной, в середине бассейн с низкими бортами, где на поверхности воды плавают лотосы и кувшинки. Апартаменты заполнены низкими диванчиками и подушками, рядом столики, на которых вазы с фруктами и сладостями. Воздух наполнен ароматами сладких благовоний. «Ого!» — впечатленно проговорила Аманда. «Тут прям как, не знаю, красиво!» Ноги несмущенно заулыбались, одна из них осмелилась сказать... «Дворец Рессишар строили три великих архитектора ханства Ражс. Пятьсот лет назад они создали его в подарок для великого хана Тамашира. На тот момент его возраст уже был преклонен. «Больше семисот лет», — быстро вставила вторая ногиня. «Даже для нагов это очень солидно». Первая ногиня кивнула. «Верно», — продолжила она, — «хан Тамашир был поистине великим». Он объединился ханства, Эмираты и Каганата в единое ханство Ражс, чтобы никто из наших собратьев больше не знал нужды и голода, чтобы никто не замерзал в горах Сиаш и не враждовал друг с другом, сражаясь за земли и пропитание. Истории ханства Раш Саманда не знала, как и не знала особо о его существовании. В ее армии считали, что наги — это редкая мелочь, даже байка, которая, если не вымерла, то уже на грани». Как же сильно они все ошибались. А может, их заставляли ошибаться, скрывая правду о реальном положении вещей и обстоятельствах? Да что там, она сама верила правителю корианике, а тот оказался продажной трусливой тварью, которая не смогла защитить королевство от вторжения. Где он сейчас, этот правитель? Отсиживается в гномьих горах? Умоляет об убежище водный народ? А может, продался с потрохами самим серпентам, Кто знает? Одно только ясно — разгребать всю эту кашу выпало демоном и ей. Аманда оглядела красивую лепнину на потолках, колоннах и бортике бассейна. «Кажется», — предположила она, — «этот хан-тамашир был уважаем и знал толк в правлении, если ему такой подарок отгрохали». Первая ногиня даже вспыхнула всеми своими желтыми чешуйками на скулах. «О, хан-тамашир был невероятным! Он первый, кто смог установить мир на всей территории ханства!» Аманда хмыкнула. Да, наверное, этот Амашир не стал бы нападать на людей, насиловать человеческих женщин, уводить мужчин в рабов, а магов превращать в живые сосуды для наполнения артефактов. «Такой же невероятный, как хан Шаран-Кассаж?» касаш спросила Аманда, и даже до того, как Наги не ответила, она ощутила волны страха, недоверия и противления от обеих змеелюдок. «Похоже, не согласны с политикой шаран касаши не только в Восточных Эмиратах ханства». И все же Нагиня сказала потупив взгляд: «Хан Саш Фелик, да будет плодовито его семя». Также смиренно и обреченно отозвалась вторая Нагиня. Этого Аманде было достаточно, чтобы полностью увериться, нынешнего хана чтут не все, а это значит шансов на победу у нее больше, чем предполагала. И все же расслабляться не стоит. А что я должна делать? – спросила Аманда. Этот вопрос повлек за собой целую череду рассказов о том, как и где ей стоит себя вести с ханом. Для начала выяснилось, что Шаран Касаш обожает, когда невольницы перед ним пляшут, поэтому Аманде следовало подготовить самый соблазняющий танец. Во-вторых, он любил оголяющие тела одежды, и ноги не пообещали принести ей специальный наряд. Третья новость Аманде совершенно не понравилась. Суть была в том, что Шаран Касаш обожал доказывать свою мужскую обстоятельность при свидетелях. И беспокоил Аманду не сам факт совокупления на глазах у других, а то, что эти другие сразу поймут, кто она такая, и у нее не будет возможности расправиться со змеиным диктатором.